Акведуки Древнего Рима. Акведук представляет собой оросительный канал, идущий через дороги и реки. По таким каналам в города доставляли воду. Если акведук протягивали на поверхности земли, то перекрывали верх с целью сохранить воду чистой. Нередко на пути таких длинных трубопроводов встречались овраги или ямы. Тогда архитекторы трудились над созданием прочных и почти воздушных конструкций. Арочные пролеты украшали и дополняли ландшафт. Арки шли в несколько ярусов, это помогало сделать сооружение особенно устойчивым. Слово «акведук» — «аквадуктус» — произошло от двух латинских слов, от «аква» — «вода» и «дукер» — «вести-проводить». Позже акведуком стали называть также часть водопровода в виде арочного моста над оврагом рекой-дорогой. Достаточные по ширине проемы акведуков могли пропускать по реке суда. Зачастую акведуки одновременно выступали не только водопроводом, но и мостами. Сооружались акведуки из камня, кирпича, вулканических пород, бетона, который был известен в Древнем Риме. Этот прототип водопровода состоял из основания, на котором возводят каменные или кирпичные опоры. Обычно между ними для устойчивости помещают каменные арки и берегового устоя, на который укладываются трубы или устраиваются кюветы. Чаще всего акведуки ассоциируются с Римской империей, но их сооружали и на Ближнем Востоке, где строили сложные ирригационные системы. Классические римские акведуки стали появляться уже в VII веке до нашей эры когда ассирийцы построили акведук из известняка высотой 10 метров и длиной 300 метров чтобы переносить воду через долину в свою столицу Ниневию. При этом общая длина акведука составляла 80 километров. Непосредственно в Рим вода поставлялась через 11 акведуков, которые были построены в довольно короткий промежуток времени, с исторической точки зрения, конечно, в течение 500 лет. Их общая длина составляла почти 350 километров. Самое любопытное, что всего 47 километров из них были наземными, большинство проходило под землей. Самый длинный акведук был построен во втором веке нашей эры, чтобы поставлять воду в Карфаген, современный Тунис. Его длина составляла 141 километр. Строили его, применяя самые современные на тот период материалы, например, водостойкий пуцелановый бетон. Выглядит этот бетон практически как современный. Римские акведуки технологически не устарели даже через тысячу лет после падения Римской империи. Строительство акведука в Европе практически полностью прекратилось до XIX века. Воду добывали путем рытья колодцев, хотя это вызывало чисто санитарные проблемы и как следствие угрожало жизни и здоровью горожан. В этом плане очень повезло испанцам, построенный римлянами в городе Сегове-Акведук, функционировал аж до XX века, переправляя воду на расстояние 18 километров. Целью всех этих грандиозных инженерных и архитектурных сооружений было человеческое тело и забота о его гигиене, как гласит римская поговорка «в здоровом теле здоровый дух».